Глава 15. Тогда тебе задание. Первое. Посчитай с парнями, сколько людей надо, и давай заявку на биржу. Второе. Подготовьте места для разгрузки и разборки-сборки машин. Доделывайте КАМАЗ и займись вплотную второй наварой. Мы начинаем с завтрашнего дня машины возить. Если надо... — Поедем еще раз на склады на трех грузовиках. — Когда там Кузьмич уже список-то покажет, что мы там привезли вчера? — Да там всего много, — засмеялся Игорь. — Он с этим точно пару дней будет разбираться. — А когда вы еще машины возить начнете, Кузьмич вообще повесится. — Не повесится. На крайний случай помощников ему наймем. Ладно, я пошел тумана найду, надо экипажа сформировать. А ты делай о чем договорились. Тумана я нашел на складе у Кузьмича. Он там с некоторыми парнями начал собирать подъемники. Как стяжка засохнет, останется только дырки в полу просверлить и можно будет устанавливать. Ну и электричество подвести. Саша... «У нас есть много неоновых трубок», — закричал мне Славка. «Можно вывеску неплохую забабахать на воротах или на одном из ангаров? Название нужно». «Точно», — поддержали его ребята, — «надо название только придумать». «Да, в принципе, можно», — согласился я. «Только название давайте, придумывайте». Тут же со всех сторон посыпались предложения — «Ремонт грузовиков, продажа и обслуживание машин, автосалон, лучшая машина» и все в таком духе. «ГДЛ!» — кто-то громко крикнул из толпы. «Что такое ГДЛ?» — тут же последовал вопрос. Из-за кучи мусора показался апрель. «ГДЛ — это грузовики, джипы, легковые. Мы же всеми машинами будем заниматься». По-моему, неплохо, поддержал его слава. Можно эти три буквы сделать большие, метра по три, например. Установить их вертикально, а от них горизонтально пустить расшифровку. Грузовики, джипы легковые. И снизу продажа и обслуживание. Троба хватит, еще останется и будет достаточно ярко. Кстати говоря, — Можно на всех наших такси на передних дверях ярким цветом по трафарит написать точно так же, — дополнил наш маляр, — только цвет выбрать. — А чего там выбирать? — удивленно спросил я. — Камазы красно-синие, навара такая же, вот вам и цвета. — Можно и так, — кивнул маляр. — Я могу несколько видов на бумаге нарисовать, потом выберем. «Ну что, мужики!» — крикнул я. «ГДЛ оставляем?» «Оставляем!» — послышались одобрительные крики. «Туман, дело есть к тебе!» — крикнул я ему. «Пошли, потрещим!» Мы вышли со склада на улицу. Жара уже спала, так как вечерело, и погода сейчас была очень комфортной. Не надо было искать тенек, чтобы спрятаться от жарящего солнца. Пока шли к нашей лавочке... Я обратил внимание, что машины, которые мы притащили для ремонта и последующей продажи, стоят под открытым небом. Надо навесы сделать какие-нибудь. И площадку под салон тоже надо подготовить. Слава богу, тут документы никто не спрашивает, и ГИБДД нашего нет. Стоп. Я прямо остановился. Номера. Мы же можем номера делать. Какие захотим из железа. Только вместо цифр — буквы. «Какие захотим. Как в Америке». «Точно!» «Туман-момент», — обратился я к нему. «Жди меня на лавочке, я сейчас». Сам развернулся и пошел назад на склад. Там я видел тех, кто мне нужен — Степанович и дядя Паша. Буквально вбежав на склад, я увидел двоих наших пенсионеров. Оба сидели на маленьких стульчиках около разобранных подъемников — и крутили что-то с электрическими проводами их двигателей. По ходу удлиняли их, так как рядом бухта с кабелем стояла, чтобы к электросети подключить их завтра сразу. степанович дядя Паша, бросайте все пока. Дело есть к вам обоим. Пошли со мной». «Опять что-то придумал», — улыбнулся дядя Паша, откладывая в сторону провода. «Точно». — подхватил Степаныч, наматывая изоленту на провод. — Вон, аж пританцовывает терпение. — Пошли на улицу, я вам там расскажу и покажу все. — О, нас зовут на вечернюю прогулку по прекрасной погоде, — засмеялся дядя Паша. — Пошли, Степаныч, походу нам сейчас задачу нарежут, от которой мы с тобой точно обалдеем. — Это точно, — кивнул степанович Выйдя на улицу, я сказал им про навес подбитые машины и навес под автосалон. Только автосалон надо было сделать с отдельным входом с улицы и огородить его от двора от посторонних глаз. Двор у нас был достаточно большой, так что места хватит. Но Степаныч был другого мнения. Навес подбитая машины мы сделаем, начал он говорить. Купим столбы и профнастил. Машин под 25 легковушек и десятка грузовиков хватит? Грузовиков хватит, а легковушек штук на 30 делайте. Они же многие не ездят, их сгружать будем. Ровно не поставим. Хорошо, пусть так будет. А вот под автосалон остаток двора трогать нельзя. Почему это? Удивленно спросил я. место же полно. место полно пока. Продолжил дядя Паша. Ты видел, как тут КАМАЗы разворачиваются? Ну, видел. Не. А разворот у них какой? С платформой это нестандартной. А будет еще две их тут стоять? Где им, по-твоему, разворачиваться надо будет? На улице? И задом сдавать? Точно, остался я. Про это я не подумал как-то. И что вы предлагаете? С той стороны ангаров показал рукой назад Степанович, пустошь. Там нет ничего, это я точно знаю. Завтра едешь к бирже, там сбоку здания, в нем землю оформляют, и купишь весь этот участок сразу. Забором огородим все. Будет тебе и автосалон, и отдельный въезд, и офис. Вон, из кунгов КамАЗа сделаем хороший. Заезд с той стороны будет. Тут лишних глаз не будет. Проезд для своих мы в заборе сделаем с воротами. Без проблем. Чтобы из салона можно было сразу сюда к сервисам подъехать. «Зачем нам столько места?» Снова спросил я. На вырос, Саш. Завтра тебе в голову еще чего-нибудь взбредет. Где ты землю возьмешь свободную? Городок вон какими темпами растет». — Ты же вроде как магазин хотел в будущем открыть, — напомнил мне дядя Паша. — Строить то его где будешь? — Блин, все правильно. — Спасибо, отцы, за подсказку. Про магазин-то я и забыл совсем. Завтра же поеду туда землю покупать. — Землю тут вообще не проблема купить, — сознанием знанием дела заявил Степаныч. — Были бы деньги. Это все у тебя или еще что хотел? — Не все, — улыбнулся я. — Хочу наладить выпуск автомобильных номеров с буквами, как в Америке. Нужно только придумать, как их делать. — Это без проблем, — окончательно удивил меня Степаныч. — Тут до тебя, парниша, один пресс такой придумал с набором букв. Да машин мало, вот он и забросил станок этот. Сам в другой город уехал. «Я знаю, где стоит станок», — хитро он улыбнулся. «Завтра Виктора возьмем и съездим за ним. Подшаманить его чуток. И будут нам номера, какие хотим». Это избытка чувств я просто обнял их по очереди, крепко пожал каждому руку и пошел к скучающему на лавочке туману. Рядом с ним сидел Крот, и они о чем-то беседовали. «Крот мне тоже сейчас нужен. Премию надо будет выписать, им обоим обязательно». «Наконец-то!» — сказал мне Туман. «А то от работы отвлек, а сам сбежал. Что хотел-то?» «Пошел я тогда», — тактично сказал Крот и встал с лавочки. «Крот, останься, ты тоже нужен», — попросил я его. «В общем, дело такое. Вы все знаете, что я хочу тут открыть самый большой и крутой сервис в городе. Плюс к этому открыть автосалон». «Я же тебе говорил», — довольно улыбнулся Крот. — Да уж, — скривился туман и, вытащив из кармана сто лин, молча протянул их к кроту. — Вы что, поспорили? — засмеялся я. — Ага, — продолжил довольный крот, убирая пластиковые деньги к себе в карман. — Я ему еще сегодня с утра сказал, что ты до своего автосалона допрешь. — Больно ты машины любишь, как, прочим, и многие из нас. — Так что хотел-то? Дяде Паше и Степановичу я дал задание сделать навес под подбитой машины вон там. Я обернулся и показал рукой настоящие логаны, Сузуки, Мазду и остальные машины, что мы притащили из облака, но еще ими не занимались, чтобы они под солнцем не жарились. Второе — это место под автосалон. Машин под 20-25, тоже под навесом. Их я хотел у нас во дворе поставить, тоже под навесами. Но они сказали, что места не хватит. — Правильно сказали, — кивнул туман. — Фуры не развернутся. — Они точно так же сказали. — Поэтому завтра пошлю Виктора в мэрию. Пусть договаривается о покупке пустоши позади ангаров. Там автосалон сделаем с отдельным въездом и, возможно, будущем магазин построим. Туман молча снова залез в карман и протянул кроту еще одну пластиковую купюру номиналом 100 лин. — Вот вы, засранцы! — засмеялся я. — Все без меня уже знаете. — Крот! — посмотрел на него туман. — Ты чего, мысли на расстоянии читать умеешь? — Пока нет! — серьезным видом ответил тот. — Но тренируюсь. — 200 лин на пивасик! — Ну, а мы-то тебе зачем? — спросил туман. Нам надо начинать таскать машины из облака. Грузовики и легковушки — много. старшее производство начнут набор людей. На двух головастиках Камазов возим грузовики. На платформе и на варе — легковушки и джипы. Да ладно, — не поверил я своим глазам, когда Туман снова потянулся к своему карману и вытащил оттуда очередную пластиковую купюру. Снова столин Ведь мог же сам догадаться, старый пень, что так и будет, начал он ругать себя. Автосалон потребует машин и людей. Вот я лошара. г уже громко заржал крот, беря у него очередные столин С тобой выгодно спорить, туман. Больше я с тобой спорить не буду, покосился тот на него, а затем засмеялся вместе с нами. — Я так понимаю, — немного успокоившись сказал, — туман экипажа нужны. — Точно. — Я на наваре согласен, — тут же сказал Крот. — Мы с парнями вчера хорошо сработались. Думаю, они согласятся. — Ты их видел сегодня? Зима и лама? Или ты кому-то другому ее отдать собрался? — Нет, Крот, — поспешил я его успокоить. — Ты хорошо с ней справляешься, и я видел, как ты сегодня ковырялся под ней. Так что катайтесь своим экипажем. «Водители на грузовики, Немного подумал, сказал Туман. «Головастики. Санта и Змей. Он и у нас вчера рулил. А на платформу Макар. По двое стрелков подберу. Можно будет чередовать их, чтобы навыки не теряли. Когда выезд?» «Завтра Игоря хлопцы у Камаза подвесочку дочинят». И рога на них переставят. Пару дней он на это просил. Вот тогда и поедем. Сейчас все силы надо на обустройство сервиса бросить. И пока мы здесь навесы начать строить. «Тачки какие таскать будем?» С интересом спросил Крот. «Все подряд или выборочно?» «По идее, нам нужны машины, на которые мы потом запчасти найти сможем. Обслуживаться-то, думаю, народ у нас будет». А кататься каждый раз в облако ради запчастей смысла я не вижу. С другой стороны, если мы конкретно решили заняться машинами, то навозим всех подряд. Только совсем хлам не надо, а там разберемся. Да можно попробовать, конечно, подхватил Туман. С грузовиками только проблема будет. Это легковушек и джипов там достаточно появляется. Просто не все взять можем. А вот грузовики, как правило, бывают достаточно сильно разбиты. И они все разных марок. «Ну, нам тут не надо, чтобы они все как в картинке были», – парировал Крот. «Внешний вид ему сделать аккуратным и покрасить. На ура уйдет. Кстати, было бы неплохо автобусы притащить и маршруток еще. Их сразу город купит. Вообще без разговоров. Только подремонтировать». Какие-то битые некрасивые, неайс айс отдавать. «Согласен», — кивнул я. «Тогда так, мужики. Пару дней у нас есть. Все наваливаемся на навес для битых машин. Я завтра поеду насчет покупки земли разговаривать. Там тоже потрудиться придется». Тем временем уже окончательно стемнело. Мы поужинали и стали расходиться спать. Сегодняшний день был достаточно тяжелый. Уже засыпая под сладкое сопение прижавшиеся ко мне светы, я поймал себя на мысли, что для наших такси нужна отдельная волна, чтобы все знали, что это чистота такси. Вань, я БМВ возьму? Спросил я его в столовой на следующее утро, когда мы все с утра встретились за завтраком. Надо съездить кое-какие дела сделать. Бери, конечно, соляры полный бак. Меня возьмешь с собой, Саш? Потихоньку спросил у меня Степаныч. Давненько я на хорошей машине не ездил. Да и подскажу тебе заодно, что там к чему. Конечно, Степаныч, обрадовался я такому помощнику. Допивай да кофе и поехали. Минут через десять мы уже выезжали со двора нашего сервиса. Дорогу помнишь? Спросил у меня Степаныч. Смутно честно признался я. «Я по городу-то особо и не ездил еще. Все времени нет, хотя тут уже почти два месяца. Сейчас прямо на втором перекрестке направо». Я, кстати, сам достаточно сильно соскучился по рулю. И теперь ехал и наслаждался. Хорошая машина. В салоне тихо играет музыка. Бесшумно работает кондиционер. Красота. Что еще можно пожелать? Хотя можно. — Хорошая дорога. Уж этого тут тут в изобилии. Я прям не перестаю удивляться качеству местных дорог. — Сейчас поворачивай налево, и можешь поддать ей как следует. Словно прочитав мои мысли, сказал Степаныч, — Там километра три. Прямая. Люди там не ходят. Это объездная. К зданию, которое нам нужно, с другой стороны подъедем. «Давай, Саш, продуй ей поршня!» — задорно подмигнул мне Степаныч. У меня тут же подскочил уровень адреналина в крови. Я повернул налево и увидел перед собой длинную прямую широкого шоссе. «Ну, погнали!» — негромко сказал я и вдавил полностью педаль газа в пол. Нас тут же вжало в кресло, Морда приподнялась, ремни безопасности натянулись, плотнее прижав нас к сиденью, и наш немец стал быстро набирать скорость. — Обалдеть тачка! — воскликнул Степаныч. — Вопрет немчура. — Двести, Степаныч! — через некоторое время сказал я ему. — Давай еще дальше жми! — повернувшись ко мне, с молодецкой удалью прокричал наш пенсионер бха продолжала уверенно набирать скорость. На дороге стояла, как влетая, ни градусов в сторону. — Все, Степаныч, — крикнул я ему, — ограничитель, 250 жарим. — Отлично! — глядя на дорогу, крикнул он мне в ответ. К нашему общему сожалению, дорога кончилась, и пришлось тормозить. Остановившись, чтобы перевести дух и немного успокоиться, мы молча посмотрели друг на друга и кивнули. Я тут же развернулся и вдавил по новой, по обоюдному молчаливому согласию. — Двести пятьдесят, Степаныч! — снова закричал. — Я иду на взлет! Опять дорога кончилась. — Ну, спасибо, Саша. Прокатил так прокатил старика. Давненько я так не ездил. «А что, было на чем?» — с удивлением спросил я. «У сына Мирин был в 140-м кузове 500-й. Он меня на нем так частенько катал. Там тоже ограничитель на 250 срабатывал. Сам я за рулем боюсь так ездить, а вот справа всегда за. Ладно, поехали насчет земли разговаривать. И думаю, Ване не стоит говорить, что мы тут погоняли чуток на ней». Продолжая улыбаться, сказал мне Степанович, это будет наш маленький секрет. Само собой. Хотя он уже Джипа себе хочет икса какого-нибудь, пятого или шестого. Ему не важно, лишь бы пулял как следует. Ну, если хочет и не дурак, то с вами договориться и вы ему притащите такой, рано или поздно, из облака. Он не один такой. В сервисе многие про машины для себя заговорили. Знаю точно, что некоторые усиленно копят на тачку. Цены плюс-минус примерно все знают. И какие же они себе машины хотят? Спросил я, выруливая в город. Хорошие. Мерины, БМВ, Ауди. Некоторые готовы сами восстанавливать. Все понимают, что вы начнете таскать из облака машины. Вот народ и сидит, подбивает бабки, строит планы. Бойцы ваши, кстати, тоже так же думают, только у них зарплаты другие. Но про халяву никто даже не думает, так что не переживай. Да я не переживаю, Степаныч. Я вот еду и думаю, то ли ты сам решил мне это все рассказать, просто так, то ли тебя ко мне парламентером народ определил, чтобы ты потихоньку мне все это рассказал. Я посмотрел на него, улыбаясь, Он повернул ко мне голову, и я понял, что попал в точку по второму пункту. «Точно. Парни его ко мне специально подослали». «Можешь передать им потихоньку», — ответил я, повернув голову и глядя на дорогу, «что потихоньку каждый дождется своего автомобиля». «Все силы кидать на доставку машин воинам и работникам сервиса — глупо и бессмысленно. Надо зарабатывать. Да и цены, даже набитая машина кусаются». Первым делом машина на продажу и заработок денег на ту же зарплату им же. Плюс на расходники сколько надо. Налоги, коммунальные услуги. Там тоже копейка хорошая набегает. Сейчас вот непонятно, во сколько нам земля эта обойдется. А она нам обязательно нужна. Тоже, думаю, немаленькая сумма. Слишком рано и резко все себе машины захотели. Они понимают это, кивнул Степаныч, Поэтому и не дергаются. Но тебе все равно спасибо. Передам. И еще одно. То ли совет, то ли предложение, не знаю даже. Ты про рассрочку подумай. В смысле? Ну, нашим, кто захочет себе машину. Ведь, во-первых, наши машины около 20 тысяч или за 20 будут стоить. Ну да, кивнул я, для этого сервис устроен. Ты сам подумай. «Сколько бы ты копил при своей зарплате в 3-4 тысячи линов на машину?» «Понял теперь», — улыбнулся я, остановившись на перекрестке и глядя по сторонам, чтобы других машин не было. «Ты предлагаешь нашим работникам сделать рассрочку на выкуп и ремонт автомобилей?» «Да». «В принципе, это реально. Надо подумать. Сколько первоначальный взнос сделать и за работу с небольшой наценкой брать?» Так, в принципе, во всех салонах и сервисах было сделано для сотрудников в том мире. Думаю, решим. «Спасибо», — поблагодарил меня еще раз Степаныч. Через 15 минут мы подъехали к небольшому одноэтажному зданию. Слева было то здание, где мы делали документы. И с другой стороны — биржа. «Вот тут продают всю землю» кивнул головой на здание Степанович, и оформляют на нее документы. «Кстати, вопрос к тебе, пока мы туда не зашли. Ты коммуникации-то будешь тянуть туда от городских сетей?» «Вот же, блин, про это я точно не подумал. Водопровод, электричество, канализация — все надо». «Точно, это тоже надо, только я не знаю, где выходы делать и сколько на это денег надо». — Денег надо точно много, но делать надо. Без воды и электричества у тебя просто голое поле будет. — Можно узнать, сколько стоит, и попросить, чтобы просто подвели все. Дальше мы сами разведем все, куда нам надо. — Можно и так, — согласился я и в очередной раз удивился дальновидности Степаныча. — Ну, тогда пошли разговаривать. «Добрый день, барышни!» — поздоровался он с двумя сидящими за столами женщинами. «Можно?» «Добрый день!» — ответила одна из них. Вторая головой просто кивнула, продолжая увлеченно набивать текст в настоящем перед ней ноутбуке. «Чем могу помочь?» — превратившись вся во внимание, спросила у нас первая женщина. «Землю хотим купить. Вот приехали у вас узнать, сколько она будет стоить». «Где участок находится?» — по деловому спросила она, и тут же, достав из тумбочки карту городка, расстелила ее на своем столе. Я посмотрел на карту. На ней был аккуратно нарисован подробнейший план города, со всеми дорогами, зданиями и сооружениями. Каждый прямоугольник или квадрат, обозначающий здание, был под номером. Судя по карте, городок действительно был большим. Я же так ни разу его и не объезжал весь... Размеров просто не знаю. «Где старые склады стояли?» Склонившись над картой, сказал Степаныч. «Там еще два здания есть на территории». «А, знаю это место!» Ответила женщина и также склонилась над картой. «Там сзади пустырь еще. Вот тут». ткнула она карандашом в точку на карте. «Да, здесь». «Какой участок купить хотите?» «Весь пустырь и хотим». Включился уже я в разговор. Сколько он будет стоить? Сейчас скажу. Она внимательно посмотрела на цифру, которой был обозначен этот пустырь. Затем достала толстую тетрадку, нашла нужную страницу и стала нам читать. Пустырь с ровной площадкой, без коммуникаций. Площадь 12,5 тысяч квадратных метров или гектар с небольшим. Цена 76 тысяч лин. Я аж присвистнул от такой цены. «Это кто же такие цены устанавливает?» С большим удивлением спросил я. «Город», — спокойно ответила женщина. «Вернее, земельный комитет, который в мэрии сидит. В принципе, это нормальная цена за землю в черте города». «Что же ее тогда не купил никто до сих пор?» Снова спросил я. «Коммуникации не подведены». «А сколько еще и коммуникации будут стоить?» «Смотря какая мощность вам нужна», — улыбнувшись, ответила она мне. «Но если канализацию водопровода и электричество, то не меньше 25 тысяч лин, точно». «Охренеть!» — вырвалось у меня, извините. «Покупай, Саша, заработаем, отдашь. Лучше места не найдем все равно. Все под боком будет». «Да знаю я, что лучше не найдем, но 100 штук за кусок земли безо всего...» Я глубоко вдохнул и выдохнул. «А в рассрочку можно?» «Можно, конечно, по три процента годовых. Максимальная рассрочка, возможно, на год», — тут же ответила она мне. «Видимо, уже привыкла к подобным вопросам». «Ты вспомни, как Витя машину им продал», — толкнул меня в бок Степаныч, напоминая про пожарку. «Да уж, продал». — Где оформляться? — спросил я у продолжавшей смотреть на нас улыбающейся женщины.